Глава 26. Варвара. Ах, Варвар, ты знаешь, какие у врачей руки? Элегично тянет Полька Жуя кусок Наполеона размером со стадион. Золотые. Я ему такая говорю, дорогой Борис, вы в душе не представляете, как мне нужна помощь врача. Мне страшно болит нога а прямо да... неважно. И бедром, так к нему. Я стервенело размешиваю белки для меренг и молчу усилием воли и несчастного доктора жалею. Полькин нахрап может скопытить рот у таких бедолаг, как тот милый прилизанный врач. И он говорит мне, девушка, я не веду прием, я заведующий клиникой, и мои услуги стоят очень дорого, представляешь? Он мне деньги так предлагает, намекает, значит. А я ж не такая. Я говорю, Боря, я готова безвозмездно. И вообще я нейрохирург. Он цену себе набивает. Ну и я говорю, нервы у меня совсем не к черту, И такая, ах, но вы же давали клятву Гиппократа. Вы ему, а я бы вам дала. Поля, тут ребенок вообще-то. Морщусь я. Корюшка вяло, ковыряясь вилкой в спагетти с рыбой, смотрит какой-то боевик по телевизору и, кажется, не обращает на нас внимания. Что же с моей девочкой такое происходит? Она на себя не похожа, и меня это выводит из равновесия. И ещё я нервничаю. Меня корябает какая-то неуловимая мысль. Дорогая клиника, дорогой врач. И вдруг решил даром принять у себя в суперклинике девочку, потерявшую сознание на улице. Дура. Я говорю про нежность и любовь вообще-то. Ну и про фейерверк, который я заложила для романтику. Чем дело-то кончилось? Перебиваю я фантастические фантазии любимой подруги. А, машет она рукой. Сработала пожарная сигнализация, и нам пришлось эвакуироваться немножко. Там такая козья вышла, неважно. Главное, все живы и здоровы, а в кабинете ремонт можно сделать. Ну и мебель купить новую. Дверь поменять. Фуфло у него дверь, надо железную. Борис сказал, чтобы я не расстраивалась. Только разнервничался немного, когда я сказала, что приду на новоселье. Представляешь, ни разу не видела, чтобы у мужика с такой скоростью глаз дергался. Как думаешь, есть у меня шанс? Тебя он точно не забудет до конца жизни. Сахара маловато, могут не встать меренги, и лимонный сок надо было брать от другой фирмы. Этот горчит. А в десерте Павловой не должно присутствовать. «Ма, а что такое дизоксер?» «В общем, какая-то там кислота», — прерывает мои размышления о дурацком пироге задумчивый голосок дочери. «Да дрянь наверняка какая-то. В этих фильмах вечно всякие выдумки показывают. И это поди придумали». Вместо меня, отвечает Полька, лучше бы погуляла, пошла, чем дома тухнуть. Погода супер. Можно лужи мерить, только резиновые сапоги на день. Там мои стоят, в них можно в брод ту луж возле магаза перейти. Я проверяла, почти не залилось. Поль, что ты несешь? Корюшке плохо было, а ты ее одну на улицу да по лужам. Совсем уже. Я начинаю заводиться. Ни с того, ни с сего. Название, произнесенное моей дочерью, мне знакомо, и, кажется. Очень страшным и опасным. А чего? Во дворе посидит на лавочке? С девчонками пообщается? Холку кому-нибудь начистит? Детство же. Кира даже внимания на наш спор не обращает. Водит пальчиком по экрану планшет и задумчиво губку жует. Боже, как она сейчас похожа на мерзавца, который нашу спокойную жизнь разрушил щелчком пальцев. И исчез, гад такой. Словно и не было его. Ну и хорошо, все правильно. Он скоро женится, а мы... Она мы так чудесно. Да, Поле права, я пойду погуляю. Вдруг, встрепенувшись, Кирюшка соскакивает со стула. Личико ее сейчас насупленное и серьезное. Ма, а папа мой точно со скалы навернулся? Упал. А с чего вдруг такой вопрос? Напрягаюсь я. Сердце пропускает сразу серию ударов, и рука дрожит. Точно теперь без не поднимется, гадалки не ходи. «Эта субстанция чертова очень сильно зависит от душевного состояния кондитера, а оно у меня сейчас не в красную армию». «Да нет, просто спросила, подумала. Вот был бы он сейчас живой, может, ты бы снова за него замуж пошла, и нам бы было вместе хорошо. Он, наверное, красивый и сильный, да? И он бы нас защитил от всех, и тебе бы не пришлось работать, мотаться с заказами по незнакомым людям». «Был. Он был сильным». Все остальные твои фантазии на этом и должны заканчиваться. Он умер. Я лепечу. Чувствую себя обманщицей и предательницей. Но я же хочу как лучше. Это же благо, если моя малышка не узнает, что не нужна своему биологическому отцу, что у него скоро будет другая семья. Чёрт, ну не рассказывать же маленькой девочке, что это я виновата в том, что она без отца растет, о котором так грезит. Ну и ладно, я ж его и не знала. Жалко улыбается Кирюшка. «Пойду я и вправду погуляю, что ли? А то вы скучно, и капец». «Копия. Она его копия. И даже говорит, как он. Это катастрофа. Только на телефоне будь». «Не знаю. Не отпускает меня странная тревога. Сжимает сердце до боли. И сразу отвечай. Не вздумай отключить звук, как обычно. И шапку не снимай. Узнаю, уши надеру. Ты все только обещаешь». — хихикает доченька, и у меня отлегает все же от души. — Провожаю взглядом мою девочку. Снова берусь за венчик. Хотя белки уже можно выкидывать. Не поднимутся. Не встанут как надо. — Ты думаешь, ее этот твой дефлоратор козлячи вырубил, да? — Зачем, интересно? — Ну да, сначала думала, что он меня запугать хочет, чтобы я завод переписала. На теперь уж и не знаю. Он исчез и не появлялся с тех пор, как я его видела в последний раз. И, скорее всего, у меня просто паранойя. И хорошо, что Яров угомонился, потому что, попадел он мне под горячую руку, пожар в клинике доктора Бори был бы игрой в песочнице в сравнении с тем, что я бы сделала с этим чертовым мерзавцем. «Ау, Варя, ты совсем, что ли?» «Чего? Поль, прекрати меня уже пугать». «Вот чего!» — сует мне под нос Полька Кирин планшет. Я смотрю на светящийся экран. Историю поиска, и мне кажется, что началось землетрясение. И Миренгу теперь абсолютно точно можно спускать в унитаз. Жалко, что я этому канавалу только кабинет воспламенила своей неизжитой страстью. Надо было ему еще и руки его золотые чувственные поотрывать. Чего встало то Погнали. И мы погнали. Ага. Точнее...